Пару раз появлялся Сергеев, пройдется немного рядом с шевелящим губами англичанином, покачает головой и уезжает рапортовать начальству, только непонятно о чем. Гомуния держал слово и магистру больше не докучал, но ужасно мучила привязавшаяся песенка про Сулико, столь нелюбимая Иосифом Гурамовичем. Как зазвучит в ушах с самого утра в такт шагам «Я могилу мило искал», Так и не отлипает. Просто наваждение какое-то. Один раз, после долгих колебаний, Николас позвонил Алтын. Вечером. Говорить, разумеется, ничего не стал, просто послушал ее голос. «Алло! Алло! Кто это?» — недовольно звучало в трубке, а потом вдруг резко так пронзительно. «Ника, где ты? С тобой все в по...» Начал все-таки с покровских ворот. Не столько для практической пользы,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 К вечеру пятого дня магистр добрался до Таганской площади, где некогда стояли Яузские ворота. От них на юго-восток тянулись целых четыре древние улицы. Таганская, ранее семёновская Марксистская, ранее Пустая, Воронцовская и Большие Каменщики. Первой по порядку была Таганская. Николас уныла среди рост цветущих в саду,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 13 пролепетал магистр, улыбаясь суровому молодому человеку идиотской улыбкой. 13 окон!» Моя первая ошибка. Название ворот все-таки было не определением, а именем собственным. В середине семнадцатого века возле Новоспасского монастыря вот здесь образовалась слобода, где жили казенные каменщины.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 не слишком бросающиеся в глаза, но в то же время очевидные обоим. Главным теперь стал магистр, а доктор оказался в роли докладчика, да к тому же еще и вынужденного оправдываться. Вторая моя ошибка тем более непростительна. Я произвольно решил, что сожжение, о которых говорится в грамотке, это стандартная мера длины, известная со старинных времен и получившая повсеместное распространение с XVIII века, так называемая «косая сожень», размер который к 1835 году был официально приравнен к 48 вершкам, то есть к 213 сантиметрам. Болотников встал, широко расставил ноги, поднял и развел руки. Получилось некое подобие буквы «Х». Вот косая сожень, расстояние от кончика левой ноги до кончика правой руки.